Глава 19. История, рассказанная песцом Марзая. 20-й год правления Синахриба, за 3 месяца до падения Тиль-Гарима. Деяла была старшей дочерью сотника Шимшона, его любимицей, его опорой, его глазами и ушами. И правой рукой со стальной хваткой, которая в отсутствие главы семьи управляла всем хозяйством. Она была необыкновенно умна, что для женщины всегда оставалось и остаётся невообразимой роскошью. Мягкость в ней гармонично уживалась с твёрдостью, хитрость с открытостью, а доброе сердце с гордостью и чувством собственного достоинства. Это она приняла решение купить и виноградник и до Вильню, а затем наняла винодела из Урарту, чтобы научиться делать вино, которое бы нравилось не столько простым людям, сколько вельможам. Виночерпий наместника Набули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 накрыл второй рукой, а через мгновение показал ей пустые ладони. Мои новые друзья были покорены окончательно, когда перстеньёк нашлось за поясом у Марона. За несколько дней мы подружились, много и часто шутили, смеялись, беззлобно подтрунивали друг над другом, а я показывал всё новые и новые фокусы. На седьмой день, ближе к вечеру, к каравану присоединились пятеро садников. Я встретился с их предводителем глазами и узнал в нем одного из людей на були. Вспомнил, как и где его видел. Дворец, тронный зал, аудиенция у наместника, вельможи, стража и где-то у самой стены осторожное и сосредоточенное лицо, отличающееся от всех показным простодушием, за которым скрывалось лукавство.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 Неподалёку у костра тихо разговаривали погонщик и двое торговцев. Я пошёл к ним, надеясь, что свет и люди придадут мне уверенности. Первые 10 шагов дались мне через силу. Пришлось перебороть собственный страх, похожий на тот, что испытывает ребёнок, пугаясь темноты. Затем я почувствовал, как кто-то заходит мне за спину. Не один, не двое, скорее всего, трое. Я обернулся и застал их в расплох.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 На рынке Халпо они обошлись мне почти даром. Это было немного. Дияла довольствовалась малым, продала вино, взяла серебро и домой. Сделка была выгодная? Снова спросил я. Вместо ответа Дияла сняла с пояса два толстых полных кошеля и довольная собой подбросила их на ладонях, а потом расстроилась почти до слёз, потому что взглянув мне в глаза, поняла, на какую жертву я её толкаю.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 О, великий боги, подарите мне хоть чуточку азарта, холодного рассудка вы меня хоть добавляй, ведь я не проигрываю в кости. Сотник, пункцовый от переполнявших его чувств, к полуночи стал самым большим моим должником и полностью созрел для переговоров. Тогда я отвёл его в сторону, вернул всё выигранное у него и других стражников серебро и сказал, что вдобавок прощу весь долг, накопившийся за ночь. «При условии, что я, Морона и Деяло будем под надёжной охраной целые сутки к ряду до конца путешествия». «Похоже, в Хальпуты выиграл больше, чем смог унести. Я прав?» Подмигнув мне из своей удачи, сказал Сотник, искренне радуясь, что удалось так просто выйти из крайне затруднительного положения. «Люди на були провожали нас до самой Ненавии, посматривая на нас издалека, как свора собак на свежее мясо,